Эпиграф. На каком языке дождит над скорбными городами? Пабло Неруда. Примечание из книги вопросов. Перевод Павла Грушко. Конец примечания. Глава 3. Рождение. Стояло мирное время. Во всяком случае, так говорили. Всё утро знойный ветер гулял по городским улицам, поднимая тучи мелкой пыли, гоняя по мостовой крышечки пластиковых бутылок и недокуренные сигареты, швыряя всё это в стёкла автомобилей и в глаза мотоциклистам. Потом ветер стих, и солнце, поднявшееся уже довольно высоко, принялось немилосердно поджаривать город сквозь марево, извивавшееся в воздухе, как танцовщица, исполняющая танец живота. Люди ждали ливня, который обычно всегда приходил после пыльной бури, но ливня не было. Через плотный строй хижин, жавшихся друг к другу на берегу реки, пронесся огонь, в одно мгновение сожрав пыль, более 2000 домишек. Но коссия цвела ярким жёлтым цветом. Каждым знойным до ума помрачение летом она протягивала свои ветви к крышему раскалённому небу и шептала: "Плевать я хотела на тебя". Девочка появилась на свет очень неожиданно, немного позже полуночи. Не пели ангелы И никакие мудрецы не явились, чтобы принести дары, но на Востоке ее появление возвестили тысячи поднявшихся в небо звезд. Мгновение назад ее еще не было, а теперь вот она. Извольте, на бетонной мостовой, в колыбели из мусора, в серебристо-сигаретной фольги, полиэтилена и пакетов из-под чипсов «Анкл Чипс», Она лежала голая в пятне света, а над ней в этом неоновом свете вился столб машкары. Кожа её была иссиня-тёмной, лоснящейся, как у телёнка. Она уже пришла в сознание, бодрствовала, но молчала, что было странно для такого крошечного создания. Вероятно, уже в эти первые краткие мгновения своей жизни Она поняла, что слёзы её слёзы едва ли кого-нибудь тронут в этом мире. За девочкой следили, привязанная к ограде тощая белая кляча, маленькая шалудивая собачонка, садовая ящерица цвета бетона, две пальмовые белки, которым вообще-то уже давно было пора спать. И сорчащего из-под крыши шеста, раздутое яйцами по Учиха. Кроме всей этой публики, рядом с девочкой, кажется, не было никого. Город простирался на многие мили вокруг неё. Даже не город, а тысячелетняя ведьма, дремлющая, но ещё не уснувшая даже в этот поздний час. Серая бетонная эстакады дыбились, словно змеи на голове этой престарелой медузы-горгоны, переплетаясь в желтом натриево-неоновом мареве. Тела спавших бездомных обрамляли мостовые. Люди лежали друг за другом, упираясь головами в ноги лежавших рядом и так до самого горизонта. В морщинах дряблой кожи открывались старые заплесневелые тайны. Каждая морщина была улицей, а на каждой улице творился карнавал. Каждый скрипящий от артрита сустав являл площадь, где ежечасно разыгрывались представления о любви и безумии, глупостях, восторге и неописуемых жестокостях. Эти истории разыгрывались здесь много старетий но это же стало и зарёй возрождения новые хозяева старой карги решили скрыть набухшие узловатые врикозные вены под узорчатыми импортными чулочками запихнуть обвисшие груди в упругие чашки новомодных бюстгальтеров и втиснуть подогрические ноги в остроносые туфельки на высоченных шпильках хазяевым очень хотелось, чтобы страшная ведьма вихляла поражёнными артритом бёдрами, а губы сложила в непривычную оптимистическую и приветливую улыбку. В это лето старую бабку решили превратить в молоденькую шлюшку. Как же иначе? Ведь ей же суждено стать суперстолицей новой мировой супердержавы Индия. Индия. Это заклинание сыпалось отовсюду: с телевизионных экранов, из музыкальных видеофильмов, его можно было прочесть в газетах и услышать на деловых конференциях и ярмарках современных вооружений, на экономических конклавах и встречах по проблемам окружающей среды, на книжных ярмарках и конкурсах красоты. Индия, Индия, Индия. Растянуты по всему городу огромные плакаты, щедро оплаченные одной английской газетой и фирмой, производящей отбеливающий кожу крем. Он продавался тоннами, гласили. Наше время пришло. Появилась сеть магазинов К-Март. На подходе были Уолмарт и Старбакс, а в рекламе British Airways, мелькавшей в телевизоре, люди мира белый, смуглый, чёрный и жёлтый Распевали Гаятри мантру: Ом бхуур бувасваха, тап савитур вареньям, харго давасйа тхимахи, тхийо йонах прачодаят. О бог, податель жизни, утешитель в боли и скорби, творец счастья, о создатель вселенной, да узрим мы высший свет сжигающий грех. да поведешь ты наш разум в верном направлении, и да пусть все летают самолетами Бритиш Эйрвейз. Примечание. Гаятри. Ведийский стихотворный размер. Гаятри-мантра. Молитва Богу Савитару. Ведийскому божеству, перенесенная в индуизм. Конец примечания. После окончания мантры. Люди мира соединяли перед собой ладони и произносили намасте, каждый со своим акцентом и выговором, улыбаясь при этом, как улыбаются новым иностранным постояльцам, носящие тюрбаны швейцары пятизвёздочных отелей с огромными, как у махараджей, усами. При всём том, по крайней мере, в рекламе историю переворачивали вверх дном. Кто теперь кланяется? Кто улыбается? Кто подаёт прошение и самое главное, кто их принимает? Лучшие граждане Индии тоже улыбались в своих снах. Индия, Индия, скандировали они в своих сновидениях, как толпы на соревнованиях по крикету. Главный барабан задал ритм. Индия, Индия. Мир встал на ноги, захлёбываясь рёвом одобрения. Небоскрёбы и стальные заводы вырастали там, где раньше были леса. Воды рек разливали в бутылки и продавали в супермаркетах, рыбу закатывали в жестяные банки, горы разрабатывали, превращая их в сверкающие ракеты. Огромные плотины освещали города, как рождественские ёлки. Все были счастливы. лежавшие вдали от огней и рекламных всполохов деревни пустели города тоже пустели миллионы людей снялись с насежённых мест но никто толком не знал куда идти людям которые не могут позволить себе жизнь в городах в них не место провозгласил член Верховного суда и немедленно приказал выселить из города всех бедняков Париж был настоящей помойкой до 1870 года, когда были снесены все трущобы. Вторил судье заместитель губернатора, аккуратно укладывая длинную прядь волос на лысеющую голову, чтобы прикрыть плещ, который он сильно стеснялся. Вечерами, когда он ходил в бассейн, эта прядь плыла рядом с ним в хлорированной воде. И посмотрите на Париж теперь. Лишних людей начали изгонять. В помощь полиции прислали несколько батальонов сил быстрого реагирования. Солдаты в странном небесно-голубом камуфляже, вероятно, для того, чтобы распугивать птиц, начали зачищать самые бедные кварталы. Люди, жившие в трущобах, в посёлках Бродяг, в незаконных постройках, отчаянно сопротивлялись. Они перекапывали ведущие в их поселения дороги, заваливали их камнями и старыми сломанными вещами. Молодые люди, старики, дети, матери и бабушки, вооружившись палками и камнями, патрулировали входы в свои посёлки. На одной дороге, перед выстроившимися для последнего штурма бульдозерами, жители натянули плакат: "Саркар ки ма кичут". губернатор катись в манду. Куда нам идти? спрашивали лишние люди. Вы можете убить нас, но мы никуда не уйдём, говорили они. Но их было слишком много для того, чтобы взять и просто их убить. Вместо этого было решено сравнять с землёй их дома, их двери и окна, их кустарная крыша и навесы. Их горшки и сковородки, их аттестаты о школьном образовании, их продуктовые карточки, их брачные свидетельства, школы их детей, их работу, выражения их глаз. Всё это было сметено и уничтожено жёлтыми бульдозерами, привезёнными из Австралии, так называемыми роюющими ведьмами, как прозвали люди этих чудовищ. Это были неподражаемые машины. Они могли раздавить историю, а потом вздыбить её и создать заново, используя обломки как строительный материал. Вот так в лето своего обновления старая бабка была потрясена до основания. Яростно соперничавшие между собой телевизионные каналы на перебой показывали картины потрясённого года под рубрикой потрясающих новостей. И никто не замечал иронии. Телевизионные магнаты разослали своих неопытных, но красивых, юных репортёров по всему городу, которые эти молодые создания покрыли словно яркая сыпь. Эти мальчишки и девчонки напористо задавали свои пустые, никчёмные вопросы. Они спрашивали бедных, каково быть бедными, «Бездомных, каково быть бездомными?» «Голодных, каково быть голодными?» «Бхай сахиб, ех батайе, аап кокайса, лаграхахай!» «Скажи, брат, каково чувствовать себя?» Эксперты за деньги высказывали в эфире свои авторитетные мнения. «Кто-то должен платить за прогресс!» Весомо говорили они. «Нищенство!» Было запрещено. Тысячи нищих были согнаны в загоны за колючей проволокой, а затем крупными партиями вывезены из города в вагонах для скота. Хозяевам нищих пришлось платить большие деньги, чтобы вернуть своих рабов на место. Святой отец Иоанн обратился к властям с открытым письмом, где говорилось, что по данным полиции В течение прошлого года на улицах города было обнаружено 3000 мёртвых тел человеческих. Ответа отец Иоанн не дождался. Но продовольственные магазины ломились от еды, книжные магазины ломились от книг, обувные магазины ломились от обуви, а люди, которые считались людьми, говорили друг другу Теперь не надо ездить за границу на шопинг. Импортные вещи продаются теперь и у нас. Смотрите. Бомбей это наш Нью-Йорк, Дели Вашингтон, а Кашмир это наша Швейцария. Это просто как Саала. Фантастический яр улицы весь день были запружены машинами. Изгнанные с насиженных мест бедняки Теперь жили в щелях и канавах города, то и дело выныривая оттуда, чтобы облепить очередную машину с климат-контролем. Эти несчастные продавали или пытались продать водителям и пассажирам всё на свете: пылесосы для одежды, зарядные устройства для мобильных телефонов, модели реактивных самолётов, деловые журналы и пиратские издания книги по менеджменту. Как сделать свой первый миллион? Чего на самом деле хочет молодая Индия? Руководство для гурманов, журналы по интерьерам с цветными фотографиями загородных домов в Провансе и руководство по духовным практикам. Вы ответственны за собственное счастье или как стать лучшим другом самому себе? На день независимости эти корабельники продавали игрушечные ружья. И маленькие государственные флажки на подставке с надписью "Мэра Абхарат Махан, моя великая Индия". Пассажиры шикарных автомобилей выглядывали из окон и видели только новые апартаменты, которые они собирались купить, джакузи, который они только что установили у себя в доме, и чернила, которые ещё не успели высохнуть под только что подписанной удачной сделкой. Пассажиры были безмятежны после сеансов медитации и лоснились от занятий йогой. В промышленных пригородах, в нескольких милях от центра, на болотах, утрамбованных отходами и цветными пластиковыми пакетами, на болотах, куда переселили бедных, воздух был насыщен едкими химикатами, а вода была ядовитой. Тучи комаров клубились над позеленевшими прудами. Лишние матери сидели на обломках того, что когда-то было их домом, и пели колыбельные песни своим лишним детям. Сути раху бауа бхаколь абаия, на нигам сеанга сият абаия, мама санге мами начайт абаия, кара санге чара лабайт абаия. Спи, моя радость, спи. А то демоны придут, из маминой деревни к тебе с рубашкой придут, танцуя для тебя дядя с тётей придут, на ножки, на ручки браслеты принесут. Они придут. Лишние дети засыпали, им снились жёлтые бульдозеры, выше не над дымным туманом и механическим гулом большого города. расстилалась огромная, бескрайняя и прекрасная ночь. Небо было лесом звёзд, между деревьями которого, подобно медлительным, жалобно завывающим кометам, то и дело пролетали реактивные самолёты. Некоторые из них делали круги над затянутым туманом международным аэропортом Индиры Ганди в ожидании разрешения на посадку. Внизу же, на вымощенной площадке возле древней обсерватории Джантар-Мантар, где неведомо откуда появилась уже знакомая нам девочка, толпилось множество народу, пожалуй, слишком много для этого времени суток. Здесь толкались коммунисты, мятежники, сепаратисты, революционеры, мечтатели, бездельники, наркоманы, чокнутые, всякого рода вольные художники и мудрецы, неспособные, правда, ничем одарить новорождённую. Уже 10 дней они не могли попасть на территорию, которую по праву считали своей. На территорию, с которой их бесс церемонно вытеснили и на которой они только и имели возможность собираться, но теперь на пятачке возле обсерватории развернулось новое, невиданное ранее шоу. Более 20 телевизионных съёмочных групп, водрузив камеры на высокие жёлтые автокраны, вели круглосуточную трансляцию о только что взошедшей новой звезде. Коренастом поклоннике Ганди, бывшем солдате и деревенском социальном работнике, объявившем, что он начинает смертельную голодовку для того, чтобы поплатить свою мечту о свободной от коррупции Индии. Он смиренно лежал на спине, с выражением постной и болезненной святости на лице, на фоне портрета Матери Индии, многорукой богини с картой Индии вместо тела, естественно, что была карта неделимой Британской Индии вместе с Пакистаном и Бангладеш. Каждый вздох этого мученика, каждый его шёпот, обращённый к окружающим людям, немедленно транслировался на всю страну. Старик явно задумал что-то серьёзное. Лето возрождения города было также летом скандалов, угольных скандалов, железорудных скандалов, домостроительных скандалов, страховых скандалов, финансовых скандалов, телефонно-лицензионных скандалов, земельных скандалов. «Плотинных скандалов и регационных скандалов» «Скандалов с вооружениями», «Скандалов с вакциной от полиомиелита», «Нефтяных скандалов» «Скандалов из-за повышения ценно следует электричества». «Скандалов из-за спекуляций с школьными учебниками» «Религиозных скандалов» «Скандалов из-за торговли номерными знаками» «И личными и дезекционными карточками», «В которых политики… бизнесмены, политики, бизнесмены и бизнесмены политики получали немыслимые суммы бюджетных денег. Старик оказался дальновидным игроком, напав на золотую жилу. Он стал резервуаром общественного гнева, его выразителем. И к собственному удивлению, за одну ночь стал всеиндийской знаменитостью. Его мечта об обществе, свободном от коррупции, Вла подобно зелёному сочному лугу, на котором желали и могли попасться все, включая и самых отпетых коррупционеров. Люди, между которыми в обычной жизни не было и не могло быть ничего общего, левые, правые и до сих пор не выбравшие сторону, все тянулись к старику. Его внезапное появление, словно ниоткуда, Вдохновило и внушило цель новому поколению юнцов, неискушённых пока ни в истории, ни в политике. Они приходили к обсерватории в джинсах, футболках и с гитарами, под принципам которых исполняли антикоррупционные песни собственного сочинения. Юнцы несли с собой плакаты, на которых было написано: "Хватит, значит, хватит!" И покончим с коррупцией сейчас. Для того, чтобы управлять всем действом, молодые профессионалы, адвокаты, бухгалтеры и программисты учредили особый комитет. Они собрали деньги, водрузили над стариком огромный полотняный навес и развернули пропагандистскую с изображениями матери Индии, гроздьями национальных флагов, шапочками Махатмы Ганди и знамёнами кампанию. Деревенские изречения старика и его приземлённые афоризмы заняли весь Twitter и затопили Facebook. Телевизионные камеры словно не могли на него налюбоваться. К кампании присоединялись отставные чиновники, полицейские и армейские офицеры, толпа росла. Внезапно свалившаяся на голову старика звёздная популярность Не на шутку его взволновала. Сделала его напористым и даже, пожалуй, чуточку агрессивным. Он вдруг почувствовал, что зря ограничился одной коррупцией. Это суживало поле его деятельности и снижало политический накал. Он решил поделиться со своими почитателями тем, что накопило у него на душе, всей своей незатейливой буколической, но искренней мудростью. Вот тут-то и начался цирк. Старик объявил, что ведёт борьбу за второе подлинное освобождение Индии с трёх заглавных букв. С своим стадческим и одновременно детским голоском он произносил зажигательные речи, которые, хотя и походили по тембру на трение друг об друга двух надувных шариков, трогали нацию за живое. Словно маг на детском дне рождения, он показывал фокусы и извлекал подарки буквально из воздуха, находя что-нибудь особенное для каждого. Он наэлектролизовал шовинистов-индусов, которые так волновались, видя карту матери Индии, их старым и противоречивым в себе боевым кличем «Ван де Маторам», «Поклоняюсь тебе, мать», Когда из-за этого расстроились некоторые мусульмане, комитет организовал визит мусульманской кинозвезды из Бомбея, которая, надев молитвенную шапочку, до этого актёр ни разу в жизни её не надевал, просидела целый час на помосте возле кровати старика, символизируя единство в разнообразии. Для традиционалистов старик цитировал Ганди. Он говорил, что кастовая система Вела спасением Индии каждая каста должна выполнять то, к чему она предназначена от рождения, но следует уважать всякий труд. Когда далиты пришли в ярость, члены комитета нашли маленькую дочку мусорщика, нарядили её в новенькое нарядное платьице, дали в руку бутылку воды и посадили рядом со стариком. В тот время от времени прихлёбывал из этой бутылки. Для воинствующих моралистов у старика тоже был лозунг: ворам надо отрубать руки, террористов надо вешать. Для националистов всех мастей он ревел: "Дултхман гогей токхир ден гей, Кашмирман гогей токхир ден гей. Попросите у нас молока, и мы дадим вам сливки". Попросите у нас кашмир, и мы распорем вам брюхо. Раздавая интервью, он улыбался детской беззубой улыбкой, рассказывал о радостях своей простой аскетической жизни и объяснял, каким образом предложенная Ганди практика рати садхана, удержание семени, помогла ему сохранять силы во время голодовки. Для того, чтобы доказать это, Он на третий день голодовки пробежался вокруг площади в белой куртке и тхоти, а затем согнул руку, продемонстрировав свой дряблый бицепс. Примечание. Тхоти. Рот на бедренной повязке, закрывающий нижнюю часть туловища и ноги до колен. Конец примечания. Люди смеялись, кричали и подводили к нему детей для благословения. Количество телевизионных просмотров начало зашкаливать. Реклама пользовалась бешеным успехом. Никто не видывал ничего подобного уже 20 лет, с того дня, когда в день одновременных чудес идолы бога Ганеши во всех храмах страны вдруг начали одновременно пить молоко. Однако шёл уже девятый день голодовки, и несмотря на запасы неизрасходованного семени, старик заметно ослаб. В тот день по городу поползли слухи о том, что у старика опасно поднялось содержание креатинина в крови, что говорило о нарушении работы почек. У постели старика собрались светила медицины. По очереди, держа его за руку, они позировали на камеры и уговаривали его не умирать, хотя и не верили, что дело может дойти до этого. Промышленники, засветтившиеся в коррупционных скандалах, жертвовали деньги в кассу его движения и шумно аплодировали твёрдой приверженности старика насильственным методам. Его призывы к отрубанию рук, повешениям и потрошению воспринимались как разумное предостережение. Относительно благополучные поклонники старика, не имевшие материальных затруднений, Но одновременно, не знавшие, что такое плещущий в крови адреналин и не испытывавшие чувства праведного гнева, которое приходит от участия в массовом протесте, приезжали на площадь в дорогих машинах, размахивали национальными флагами и распевали патриотические песни.